Глава 27. Козлы различной рогатости. Проверили все, перепроверили. Я даже очистительные системы протестировал и выдвижные манипуляторы МОПСа тряпочками снабдил. А то налетит опять какое-нибудь свинство крылатое. А МОПС сам манипулятор и конючил. Вот пускай и отдувается, если что. «И вот что я думаю, Свет», — прикидывал я. — Надо будет переделать его на обменник после наших поездок по округе. — Хочешь поставить везде танк? — догадалась Светка и захихикала. — И он на обменное джакузи. — Ну да, что-то типа того, — хмыкнул я. — Чёрт знает, что там в Сибири будет. Вероятность, мне кажется, небольшой. — Но всяко бывает. — Угу. Так что на случай, если придётся лазить по местам с высоким фоном, пригодится. — А малый демонтируем. И так место не вагон, задумчиво планировал я. И вот думаем, считаем, прикидываем, общаемся, и тут в дверь мастерской стук, а заказов из магазинов не ждем, да и опыт у нас всяких там визитов не самый приятный. Я, по сбруе руками, пробежался, наличие СЛУшки и лазерника установил Светка к своему шкафчику метнулась и вытащила РУР ПТ-79 роторник ручной. Ну, что вытащило, это, в общем-то, нормально. Я патронов к нему тьмущу наделал, да и выходило по нашим прикидкам, что эта газонокосилка против скалопендр — милое дело. Получше ручного лазерника однозначно. А с отдачей и внушительным боезапасом Светка справлялась без особого напряжения. Я и себе о таком подумывал, но черта с два их достанешь. А кроме того... У меня и так оружие перебор выходит, просто мешать будет откровенно. То есть у меня были планы, когда ОБПК в торсе полноценно развернется, наш импульсный пулемет себе вместо рельсовика приспособить. В принципе, в ряде параметров он, конечно, похуже, а в ряде однозначно лучше. С ОБПК я из экзоскелета по ГОСТа смогу один из пулеметов отколупать и с рук стрелять теоретически. Но ОБПК вещь не быстрая. Капитальная перестройка костей связок сухожилий при этом без снижения текущей функциональности организма. В общем, я только первый этап, в смысле, рукоплечевой пояс получу к концу зимы, ну, может, чуть раньше. Не быстро, в общем. Но что меня поразило? Роторник был розового цвета с салатово-изумрудными камушками-стразиками-вставками вот прям под цвет ежиков из Дутова. Такой шокирующий видок у роторника вышел. Но, в принципе, симпатично. И причина понятна. Очень светкие, да и мне, если на частоту кудрявые ежики приглянулись. А колер она в память о зверьках выбрала. «Красиво?» — поинтересовалась подруга, покачивая на руках рур-ПТ. На что я мог только кивнуть, показав большой палец. Светка удовлетворенно улыбнулась и заняла позицию под углом к двери. Бейго вставил лапу в держатель «Союза-10» и на трех лапах скользнул к стене у ворот, занимая позицию с отведенной назад пилой. Полуприсев, сгорбившись, грозный зверь прям гордость берет. Ну и мопс башенки выдвинул и четырьмя из шести окуляров лазеров держал прицел на дверь. А там четыре человека, судя по электрозрению. Это мы как-то немножечко перебираем, — рассуждал я, топая к двери. Хотя лучше так, чем по дуре грабануться. По-дурацки и бессмысленно. Открываю я дверцу в воротах, а на пороге стоит представительная делегация. Немцы-перцы, причем повышенной важности. Пару физиономий я видел и даже говорил. Причем это были особо толстые инженеры-оккупанты, мастера целых направлений и прочее подобное. А за ними в отдалении в ворота мастерской рожи суровые пары ребят виднеются, как раз в погостах. Но дулами своими внутренне тычут, а стоят на солнышке, даже почти жопами к нам. Видимо, эскорт этих техномордоворотов не иначе. Хер Верхазов, осведомился один из одетых в меховые шубы и меховые же ушанки немцев, и прочие мои детали организма, кивнул я. Здравствуйте, проходите, рассказывайте, с чем пожаловали. Немчура в мастерскую завалилась, мордами немецкими повращали, и тут один из незнакомых мне немцев начал вести речь: Хер Верхазов, до нас дошли сведения, что вы технарь! Чопорно озвучил он. «И вы оказываете технические услуги, не имея звания мастера гильдии мастеров Сталидара». «Угу», — кивнул я. «Это неприемлемо». «Приемлемо», — контраргументировал я. «Если, граждане, вы ко мне с этим вопросом, не отвлекайте трудового человека, и без вас с чем заняться есть. Вступайте в кильтию, это непорядок». «Порядок, хватит уже». — возмутился я. — Я по вашим мастерам, вот этим тоже, — потыкал я в пару знакомых. — Бегал. И бесплатно работать годами за науку не намерен, который я сам вас учить могу, — фыркнул я. — Так как вы смеете? На основании реальности, данной нам в ощущениях. — Ваши жалкие поделки никогда не получат мест, — аж завизжал немец перец, тыкая в везде танк. А я мои высокотехнологичные произведения технического искусства продавать не собираюсь. Вы протаете технику. Не с каким-то вашим кустарным местом, ехидно уточнил я, а с настоящим советским ГОСТом. Откуда у вас советское оборудование? Дверь там, граждане, — тыкнул я в дверь. Не будет вам поживы. Возмущенно гомонящая немчура? выперлась из мастерской к своим сопровождающим, а я призадумался. «Нет, Бейго», — резко бросила Света псу. «Это вы о чем? «Да хулиганстве в мастерской, Жор», — отмахнулась Светка. «Ладно, Свет, но они нам неприятности причинить могут», — уточнил я, «как бюрократы в Собинке». «Нет, Жора», — задумавшись, выдала вердикт Светка. «Не давать чинить и продавать твои работы вне торгового района могут» но еще слухи распустить. Но в чем ты прав? Советский ГОСТ никакие слухи не отменяют. А техникам тебе сейчас работать смысла нет, даже если Поликарпыч нас пошлет. — Только не пошлет, раньше рыболовного сезона. Закончил Светкину мысль, я под ее кивки. — А чего они хотели-то? — Как что? — Ворднунг, — фыркнула Светка. — Ну и привыкли, что все им в рот смотрят. Ты видел, какие рожи у них стали? — «Когда сказал, что скорее сам их учить будешь», — хихикнула она. «Ну да, занятные морды были», — поддержал смешок я. Но смех смехом, а к выезду мы были готовы. И на следующий день вывел я везде танк из мастерской. Светка сидела за пультом управления огнем. В целом, мопс показал свою вменяемость и прочие положительные качества. Но лучше первое время перепроверять окажется непредусмотренный сбой какой, и устроит он лазерными башенками похохотать всем окружающим. Только не смешно от таких перспектив почему-то. Но никаких аварий не случилось. Из Столидара выехали спокойно, проехали ту же защитную полосу. В этот раз меня в больничку не посылали, а просто махнули рукой, даже смотрели с интересом. «Слухи ходят, Джора». «Думаю, немцы из-за них и пришли в том числе. Не только попробовать тебя в их орднунг встроить, но и окончательно разобраться, откуда у нас оборудование», озвучила Светка на мой озвученный интерес. «Факт выезда везде танка отмечен, не скроешь. Но нам это скорее выгодно. Пропадают вопросы, откуда у нас оборудование». «Если всплывет, что техника с Дюрера...» «Да, неловко может получиться», признал я. «Мы, конечно, не украли, но...» «Вот в том-то и дело, что... но...» — согласилась Света. «Так как сейчас спокойнее». «Факт», — согласно кивнул я. И покатили мы потихоньку по утопающему в снегу шоссе. Его никто не чистил, потому что зимой никто толком и не ездил. Но здоровенные колеса, но здоровенные колеса и высокий клиренс везде танка... На пару метровые сугробы покашливали. А вообще, заснеженная тайга была чертовски красивой. И даже создавала такое ощущение новогодней сказки. Чисто в ощущениях. Отвлекаться особо на красоты, конечно, не стоило. Мы не на прогулке, как-никак. Но и не отметить красоту пейзажа не выходило. В общем, едем себе потихонечку. Мопс обстановку мониторит, мы поглядываем по сторонам. Бейго свои наглые хосячьи глаза на обзорный дисплей щурит, разглядывает. И тут, слово худого не говоря, а хорошего хрен дождешься, как и вообще слово, через дорогу принаглым образом топает свинья. Здоровенная, толстая, мало что не по в сугроб проваливается. «Потенциально враждебная форма жизни, не представляющая непосредственной опасности», — отрапортовал Мопс. «Запрашиваю разрешение на уничтожение, товарищ Жора». «Отбой. Пусть идет», — отмахнулся я. «Ну, если уж быть совсем честным, то при всем своем непроходимом свинстве во дворце спорта хрюны меня именно отпустили. Шансы отмахаться от орды пятачков были но крайне небольшие, прямо совсем мизер. И я для себя принял по отношению к этим свинотам такую моральную модель. Пока они не свинствуют, человеков не трогают, пусть живут себе спокойно. Они, конечно, полноценно неразумны, цивилизацию или что-то такое не создадут. Вообще есть хорошая схема, которую я припомнил, определяя разумный труд. Неважно, коллективный или нет. Например. У обезьян обезьянышей учат, опыт передают, и орудиями труда они пользуются не на рефлексах, а на соображалке. Но они неразумны, и их деятельность — неразумный труд. Потому что они пользуются природой. Палку или камень они поднимают, а не делают. И такие палки и камни каждый следующий макак или шимпанзе берет новый, и по наследству они их не передают то есть они используют окружающую среду, как она есть. Если в этой окружающей среде есть изготовленное человеком орудие, обезьян его использует. Но вот менять окружающую среду под себя, создавать орудие труда приматы не могут. Какие-то элементы есть, но не более. То есть работать на печатной машинке макак какой сможет, а сделать ее никак. Так и свиноты. Чертовски хитрые, умные, вредные. Отлично используют имеющиеся в окружающей среды элементы. Но сами ее не меняют, да и не могут. У них копытца до рук приматов в разы не дотягивают. А значит, все-таки животные. Ну, очень умные. Не будь они такие свинские сволочи, цены бы им не было. Но какие есть и, соответственно, решил я со свининой, пока она первой не полезет, не связываться. Свинина на везде танк позыркала, но топать не прекратила и пересекла шоссе с гордо задранным пятаком. А мы едем дальше, и вдруг мопс врубает сирену малой тревоги. Массивные, высокоскоростные формы жизни. Расстояние — километр. Скорость передвижения — 40 километров в час. Пять. Поправка. Шесть особей. Движутся по пересекающейся с везде танком траектории. Запрашиваю. — Боевая готовность. Веди огонь по готовности, мопс. — Быстро ответил я, недослушивая. — Козлы, похожи. Интересно, этот свин тут замешан? — Похоже, Жор. — А свин? Не знаю. — Мог вообще-то. Задумчиво протянула Светка, да и Бейго согласно гавкнул. — Ну и фиг с ним, даже если он. Отмахнулся я, а на две пары удивленных глаз пояснил, «Нам так и так везде танк тестировать, и если где-то ошиблись, то неподалеку от Сталидара даже лучше». Мопс тем временем выпустил башенки и начал вести лучами, пока невидимые в заснеженных зарослях цели. Ни я, ни Светка, пока приборы управления не трогали, смотрели, как Мопс справится. И Мопс справлялся вполне неплохо. Из шести туш глазами мы увидели лишь одну — видимо, козел, а убежавшие были козлихи. Так вот, этот козел уже слепой, парящий в местах попаданий от лазеров везде танка, слепую выскочил из леса, и мопс весьма удачно провернул везде танк практически на месте. Козел просто чиркнул своим лютым рогом по борту, сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на шоссе. Докладываю, товарищ Жора, лазерные системы против данной формы жизни наименование «козел» малоэффективны. При увеличении количества турелей минимум в два раза срок уверенного поражения составит около полуминуты. Срок приведения в условно-недееспособное состояние, а именно лишение сенсорных возможностей – 5 секунд. В текущей конфигурации рекомендую использовать электромагнитные разгонники. Молодец, Мопс. Служу Советскому Союзу, товарищ Жора. А вообще, уже неплохо. Оценил я результаты боестолкновения. Но лазером, конечно, мощности бы не помешало. Все же лютые какие твари на просторах Союза. Как с сожалением, так и с гордостью за нашинских лютых тварей сообщил я. И как ты его увеличишь, Жора? «Импульсный пульсирующий луч можно попробовать», — прикинул я. «Нам как раз режущей мощности не хватает. Она может добавить», — докладываю, товарищ Жора. «Дальнобойные лазерные системы, принятые на вооружение Красной Армии, работают исключительно в импульсном режиме», — выложил Мопс. «Во-во», — покивал я. «А чего защитные лазеры тогда не так работают?» — уточнила Света. «А смысла нет, Свет?» Их ставят в коридорах, проходных. Там два десятка метров дистанции поражения редкость. Так что просто излишнее усложнение. А нам пригодится, — подчеркнул я. В общем, попробуем. И вот что мне интересно, — задумчиво протянул я. Что? Мурррр, — раздалось от Светки из Бейго. козля уж не персон готовит. Ну, взять козла нам никто не мешает, — подумав, озвучила Света. А если будет не хватать места, так просто выкинем. Собакин же, тоже явно бывший не против отведать козлятины, бодро кивал. Логично, значит, пойду разделаю и загружу, приподнялся я. Я с тобой, приподнялась Светка, под гавк поднимающего себе его. А ты, мопс, на дежурстве. Слушаюсь, товарищ Света. Ну, пойдем, хмыкнул я. Вышли мы из везде танка, дозорно вращающего сенсорами и башенками, и принялся я разделывать и свеживать козла. Здоровый, скотина! Ну и слушка, и не с таким справлялась. Даже шкуру частично ободрал, а то была она натуральным стогом, огромная, неудобная. И вот выковыриваю я из туши требуху, как везде танк резко поворачивается, поводит стволами рельс, и с треском полит одно из них в лес. Я уж думал бежать к транспорту, но тут из леса вывалился шестилапый медведь, только пятилапый. Переднюю правую ему нахрен оторвало, очевидно, выстрелом рельсы. Такой же перемутанченный, с непонятной чешуей, клоками шерсти, здоровый. Тут пальнула вторая рельса, прямо в разъявленную кривую пасть мутанта. Его отшвырнуло на затрещавшие деревья чего этот косолапый урод взял да помер. — Сильно, — оценила Светка. — Блин, все приличные косолапые в спячке, — возмущался я. — А он мутант, Жорочка. — Неприличный по определению, — хихикнула Светка. — Да и зачем ему в спячку? — А жрать что? — Козлов, конечно. Они быстрые, но здоровые, — начала теоретизировать Светка. — В ельнике ему никто не мешает на коров охотиться, а тут — на козлов. «Просто ловя в зарослях, откуда они не могут убежать?» «Похоже на то», — признал я. «Ну уж ни персону я эту пакость не повезу». Разделанного козла мопс манипуляторами загрузил в грузовой отсек, что сразу вопрос с манипуляторами везде танка сняло, показав нужность их и полезность. Ну а мы забрались в транспорт перекусить. Посидели, поговорили, обсудили оружие. В принципе, рельса — вещь, и не помешало бы еще парочку башенных, пусть не таких убойных, но способных откинуть агрессора, пока его будут башни полосовать лучами. Да и прибить смогут, ударная сила снаряда будет все равно ого-го какая. И двинулись мы дальше по шоссе. Зверье на датчиках мелькало, но к нам не приближалось. Думал я уже пообедать, да и полюбоваться на ветви, Деревья очень красиво, именно на высоте метров семи десяти над шоссе сплелись. Эдакая ажурная заснеженная арка. И вообще, что-то я на красоты стал последнее время падок, задумался я. А потом понял. Привычка к советским городам с красивой архитектурой, памятниками. Ну и хочется на что-то красивое полюбоваться. На то последнее время одни бытовки на глазах. Хорошие... Советские, практичные, но некрасивые ни разу. А до этого почти полгода нетронска, где всего эстетизма — кольцевой парк оранжерея. Да и не ходил я туда толком, работы хватало. В общем, остановились мы, и, любуясь на пробивающиеся сквозь зимние тучи северное сияние, пообедали. Душевно вышло, приятно. А после выдвинулись дальше по шоссе, к новому Одессу.